Сказка XIX. Старик Джованни Туба ещё в ранней молодости изменил земле ради море. Это синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью. Это пустыня, поглощающая солнце, ненужная рыбам. Ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска, коварное море, вечно поющее о чём-то, возбуждая необаримое желание плыть в его даль. Многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес. Так жадно хочет плодотворного труда людей и мало даёт радости, мало. Ещё мальчишка и туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укреплённом стенками серого камня, среди лапчатых фиг и олиф с их выкованными листьями, в тёмной зелени апельсинов и запутанных ветвей гранатов, На ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов, ещё тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синие око моря, взглядом человека, под ногами которого земля не тверда. Качается, тает и плывёт. Смотрел, вдыхая солёный воздух и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным. Как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовёт, с тем, кто влюбился душою в море. А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось из-за гор над Цоренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса, туба, лохматый, как овчарка, катился по отгору с удочками на плечах, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей бежал к морю улыбаясь ему широким рыжим отвиснушек лицом а навстречу в свежем воздухе утра заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов плыл острый аромат тихий говор волн они цеплялись о камни там внизу и манили к себе точно девушки волны Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги. Чёрные, большие, как сливы глаза его утонули в прозрачной зеленоватой воде. Сквозь её жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки. Видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами. Из лесов водорослей выплывают разноцветные Виолы, живые цветы моря, точно пьяный выходит перкее с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая сарпа, полосатый дерзкий каний. Снуют как весёлые черти чёрные гаవరрачины, как серебряные блюда блестят спорольёнии. А к яты и другие красавицы рыбы и мне от числа. Все они хитры, и прежде чем схватить червяка на крючке, глубоко в круглый рот ловко ощипывают его маленькими зубами умные рыбы. Точно птицы в воздухе плавают в этой светлой ласковой воде усатые креветки. Ползут по камню раки-отшельники, таская за собой свой узорный дом раковину. Тихо двигаются алые, точно кровь звёзды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз. Иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, и завьётся пёстрое змеиное тело, всё в красных пятнах. Она точно ведьма в сказке. Но ещё страшней и безобразней её. Вдруг распластается в воде точно грязная тряпка, серая сменок, и стремительно бросится куда-то хищной птицей. А вот не торопясь двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилища усами. И ещё множество разных чудес живёт в прозрачной воде под небом таким же ясным. но более пустынным, чем море. На море дышит, мерно поднимается голубая его грудь. На скалу к ногам туба всплескивают волны зелёные в белом, играют, бьются о камень, звенят. Им хочется подпрыгнуть до ног парня. Иногда это удаётся. Вот он, вдрогнув, улыбнулся. Волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу. Солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн. Спит гладким сном душа, не думая ни о чём, ничего не желая понять, молча и радостно наслаищаяся тем, что видит. В ней тоже ходят неслышно светлые волны, и всеобъемлющая она, безгранично свободна, как море. Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни. Ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, как к сердцу только часть живого человека. И вот, бросив землю на руки брата, тубо ушёл с компанией таких же, как сам он, влюблённый в простор, к берегам Сицилии ловить кораллы. Трудная, а славная работа. Можно утонуть 10 раз в день, но зато сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть, полукруг с железными зубцами по краю, и в ней точно мысли и в черепе. движется живое разнообразных форм и цветов, а среди него розовые ветви драгоценных кораллов, подарок моря. Так и заснул навсегда для земли человек, пленённый морем. Он и женщин любил точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал, о рыбе и кораллах, О быгре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря. Был он кроток на земле, ходил по неосторожно, недоверчиво и молчал с людьми как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им. А в море он становился тихо весел, внимателен к товарищам, И ловок точно дельфин. Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя, её хватает лишь на несколько десятков лет. Когда просоленному морской водой туба минуло 80, его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать. Достаточно. Искривлённые ноги едва держали согнутый стан, и увеянный всеми ветрами старик Он с грустью вышел на остров, поднялся на гору в хижину брата, где детям его и внукам. Это были люди слишком бедные для того, чтобы быть добрыми, и теперь старый туба не мог, как делал раньше, приносить им много вкусных рыб. Старику стало тяжело среди этих людей. Они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривой у тёмной лапой в свой беззубый рот. Скоро он понял, что лишний среди них. Потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, ещё глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомой болью. Целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, Старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь, на это синее в блеске солнца море, прекрасное, как сон. Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега. Но он решился, и однажды тихим вечером пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням. И когда достиг волн, они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса людей, звонким плеском о мёртвые камни земли. Тогда, как после догадывались люди, встал на колени старик, посмотрел в небо и вдаль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему. Снелский стей своих лохмотья положил на камне эту старую шкуру свою и всё-таки чужую вошёл в воду, стряхивая седой головой, лёг на спину и глядя в небо, поплыл вдаль, где тёмно-синяя завеса небес касается краем своим чёрного бархата морских волн. А звёзды так близки морю, что кажется, их можно достать рукой. Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребёнка, утомлённого играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая и должно быть видит какие-то яркие сны. Если плыть ночью по его густой и тёплой воде, синие искры горят под руками, синий пламя разливается вокруг. И душа человека тихо тает в этом огне ласковом, точно сказка матери.